Ответил Вильли. Но спасибо, мне не надо. Может, ему учительница не велела? предположил Алекс. Люси не одобряет спиртного. Тихо сказал Вильли. Это верно. Чего она не знает, то ей не повредит, сказал мистер Дэффи. Подай ему пиво, сказал Алекс Слейду. На всех.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 Может быть, в этот миг и повернулась к нему фортуна. Причудливая и переменчивая наша жизнь перестала блестеть на изломе стали, волгу жабы изумруд, и смысл мгновенье неуловим, как дуновение ветерка в осиновых листьях. Как бы там ни было, но после отмены сухого закона, когда почтальоны в вагонами свозили в муниципалитет прошение о выдаче лицензии,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 стои теперь в полумраке под сенью фресок с голыми дамами среди сверкающего хрома и цветных зеркал в двубортном синем костюме с глянцевитым заёмом на лысине и посматривай одним глазом на чёрных парней в белом разносящих отраву, а другим на блондинку кастившую, которая знает, что работа её Не кончается в два часа ночи, когда гасят свет и расходятся посетители убаюканное струнным трио. Как ему удалось сразу получить лицензию? Как он добыл помещение, за которым гонялось половина тузов его профессии? Откуда он взял деньги на кожаные кресла и струнный ансамбль? Следит мне этого не рассказывал. Но, как я понимаю, в то утро он показал себя честным человеком и был вознагражден за свою честность. После того, как Слэйт провозгласил свои принципы торговли пивом, дебаты на эту тему закончились. Крошка Даффи поднял к нему лицо с таким выражением, какое бывает у бычка, когда его треснут по темени, но быстро пришел в себя и обрел прежнее достоинство этого. А Алекс решил сострить напоследок и сказал, «У тебя с лучшим не найдется для него ситро?» Когда последние отзвуки ржания замерли в комнате, Слейк ответил, «Найдется ситро, если он хочет». «Да», — сказал Вилли, — «ситро бы я выпил». Подали пиво и бутылку ситро. Вилли поднял обе руки ситро,